Глава 23. Девочка была еще слаба, но уже сидела и даже гладила огромного леопарда, который, вытянувшись на шкурах, блаженно щурился. Время от времени леопард зевал, и тогда девочка пыталась потрогать длинные блестящие клыки. Ирграмм вздрогнул и отвел взгляд. человек говорит, что угроза жизни миновала император сидел на полу скрестив ноги и наблюдал что за девочкой что за зверем впрочем обманываться не стоило следили и за ирагромом и что спасти ее удалось лишь благодаря тебе рграм молча поклонился я этого не забуду в желтых глазах мелькнула тень ярости как иной твоей помощи — Я сделал, что мог. — Но мог бы и не делать. Это не было вопросом, но Ирграм вновь поклонился. А девочка дернула зверя за усы. Леопард заворчал и мазнул широким розовым языком по щеке. И тут уже девочка попыталась оттолкнуть тяжелую голову. — Это не опасно? — осторожно поинтересовался Ирграм. — Зверь знает. Император улыбнулся. Маска его, скрывавшая верхнюю часть лица, осталась неподвижна, но в глазах улыбка отразилась. Когда-то давно сотворенные предками корабли шли через кипящее море, а оно, принимая огонь неба, само загоралось, и тот, кто дал начало моему роду, поймал падающую звезду. Сила её была столь велика, что тело человеческое оказалось неспособно вместить ее. И по воле богов тело изменилось. Мой предок принял дар неба и передал его своим детям. Нет под солнцем этого мира зверя, который бы причинил вред его крови. Только вот девочка с радостным писком, повисшая на шее леопарда, Не принадлежала правящему роду я помню император дотянулся до хвоста и дернул за него, но взгляни она меняется и все же остается прежней твое закляте дало ей эхо той силы она и вправду изменилась не сильно или же просто ирграм все еще плохо различает мешеков, особенно детей. Но лоб будто бы стал уже, а глаза чуть раздвинулись. Сузился подбородок, и само личико сделалось треугольным. — Когда сходство исчезнет? — поинтересовался император. — Не знаю. Возможно, что никогда. Заклятие зеркала сложное, и никогда прежде оно не отменялось. Теперь в глазах читается вопрос. Сотворённое отражение или отражение, но это совсем уж редко случалось, когда опасность была особенно велика, взрослели вместе с тем, чью кровь и силу они приняли. Отражения росли, изменялись и жили какое-то время. Долго. Известен случай, когда отражение просуществовало более трёх десятков лет. Однако описан он весьма расплывчато а те которые погибали раньше от чего когда как порой они становились жертвами убийц, исполняя таким образом свое предназначение, а порой создатели избавлялись от ненужного губа императора дрогнула, и на миг вновь показалось что это не человек надевший маску зверя, но наоборот зверь, который притворился человеком. — Как бы там ни было, но никто не пытался отменить заклятие. Или, скорее уж, если и пытался, то не оставил записей, — поспешил добавить Ирграм. — Здесь же, вероятно, произошло наложение. И заклятие зеркала, и проклятие черной крови, и другое, которое было использовано в покоях, представляют собой весьма сложные тонкие структуры, и результат их столкновения мне сложно предсказать. Он выдохнул. «Скоро в город прибудет дочь моего господина, Миара из рода Ульграх. Она, будучи юна годами, меж тем весьма одарена. И я не встречал целителя более умелого. Возможно, она сумеет сказать точнее, что произошло, и как скоро дитя вернет себе истинный облик». «Хорошо», — император смежил веки, раздумывая. «А ты как думаешь?» — поинтересовался он, отмахнувшись от зверя, что попытался поймать лапами руку. «Я?» — мелькнула мысль, что дома мнением Иргрома интересовались куда как реже. Нехорошая мысль, неправильная. Иргром поспешно задавил ее. «Боюсь, что никогда». Она перестала быть отражением в полной мере, однако и связь ее с вашей дочерью не оборвалась, возможно, и к лучшему. Почему? Известны случаи, когда погибал тот, с кого создавались отражения. Следом уходили и они. Месяц или два, и они гасли, даже тогда, когда в них была великая нужда. Ирграм замолчал. Не рассказывать же о великой смуте, которая приключилась, когда угасла нить тринадцатого из числа великих родов. Значит, моя дочь жива. Император чуть склонил голову. А ведь он и без того знал, и потому сдерживал ярость, что клокотала внутри. Пока еще сдерживал. Что ж, я буду рад встретить дочь твоего господина. Ей окажут должный прием. Император поднялся, и девочка замерла, уставившись на него темными, почти черными глазами. На коже ее еще остались пятна, но со временем они побледнеют, а то и вовсе затянутся. — Иди сюда, — ласково произнес он. — Пора кушать и отдыхать. Она потянулась, доверчиво обвив шею самого жуткого человека, которого ирграму приходилось встречать. Но ребенок приник, тихо вздохнул и улыбнулся, ласково, счастливо. А ведь господин избавился бы от ненужного отражения. Слишком уж они непредсказуемы, слишком опасны. Почему теперь это казалось неправильным? У покоев императора Иргра ждали, и уже знакомый жрец приветствовал мага поклоном, коротким, но довольно глубоким. "Верховный желает беседовать с вами", сказали ему. "Буду счастлив". Иргран тайком смахнул пот. Опять он Слабое тело, рыхлое, и здесь, в городе, где телесная крепость являлась важнейшим достоинством, он чувствовал себя особенно слабым и даже больным. Жрец ступал неспешно, явно подстраиваясь под шаг Иргрома, и в этом вновь же виделся призрак, если не уважение, то чего-то вроде, нужности. Он им необходим. И мишеки начали это понимать. «Он весьма доволен», — жрец заговорил первым. «Он вывел в узкий коридор, отличный от прочих. Коридор был тёмен и тесен, и, похоже, создавался для слуг. Но ныне в нём было пусто». «Император?» «Император тоже доволен». «Я не понимаю», — Ирграм решился, — В конце концов, он не скажет ничего, что могло бы быть истолковано превратно «У моего господина есть дети, и утрата любого, даже не самого ценного из числа отпрысков, привела бы его в ярость». «Все дети одинаково ценны», — сказал жрец с легким упреком. «Но это дитя, она ведь не дочь». «Дочь». Когда девочке стало легче настолько, чтобы она могла понимать происходящее, император представил ее богам и духам рода. Духи приняли новое дитя. То есть она теперь тоже наследница? Не совсем. Она наследует имя и положение, но не истинную силу рода. Жрец коснулся стены, и та поддалась под его рукой. Лестница, что вела вниз, показалась крутой и бесконечной. В лицо пыхнуло жаром факелов, что горели здесь, и тяжелым застоявшимся воздухом. Однако лучше, если все объяснит тот, кто умеет беседовать с магами. — А вы нет? — Мне постоянно хочется вас убить, — признался жрец с улыбкой. Ирграм сглотнул и посмотрел на лестницу. «И куда мы идем?» — осторожно уточнил он. «В пыточную». Мальчишка вскочил на ноги сам и даже устоять умудрился, нелепо взмахнув руками, словно крыльями. «Ты?» — голос его породил эхо, которое понеслось над болотами. «Не ори!» — попросил Миха. «Вдруг услышат!» «Кто?» Мальчишка оглянулся, но за спиной были равнины, чуть подёрнутые туманом. «Мало ли! Как ты смеешь!» Парень вспомнил, что он барон, и его пнули под зад. «Смею! Ты... господин!» Опять взвыл старик, но шёпотом. Как это у него вышло, Миха так и не понял, но главное, что получилось. — Господин, умоляю вас проявить благоразумие. Он ведь поклялся и исполнит клятву, ибо иначе боги и сила покарают его. — Так, силой, ладно, про силу Миха уже все понял. А с богами-то что? Мир-то непростой, и боги могут оказаться вовсе даже не абстракцией. Дикарь внутри обиделся. Все знают, что боги живут на небе и смотрят вниз каждую ночь, а великие шаманы умеют с ними говорить. Шаманы жгут огни и приносят дары, за что боги даруют удачу в охоте. А если не даруют, вот совсем не даруют. Дикарь был непоколебим в своей вере. Если удачу не даруют, то жгут шамана. «Надо же!» — Миха почесал нос. «Никогда бы не подумал, что такая опасная работа». «Простите?» — старик обернулся. «Ничего, все просто. Надо уйти с острова. Сюда и вправду могут вернуться. Проверить. Ночью бы не поперлись, а день — другое дело». Сложно говорить много, но Миха старается. Заодно и собственные мысли формулирует. «Он или идет, или останется». Но я ранен. Костыль сделаем, когда найдем, из чего. Вы можете опереться на меня, господин. Или он может меня нести. Пожалуй, Михаев правду мог, но к чему позволять садиться себе на шею? Нет. Помочь — да. Нести — нет. Но ты Клялся. Клялся. Согласился Миха, мысленно дав и себе пинка. «Не пойдешь сам, помогу!» И на ноги посмотрел. Босые, между прочим, и выглядит он наверняка знатным оборванцем. Но ничего, глядишь, приоденется со временем. «Но, но...» Аргументы у парнишки явно иссякли может, дошло, что спорить с человеком, который способен вытащить его из дерьма, не совсем правильно?» «Куда идти-то?» «Без понятия», — честно признался Миха. «А что, он в этих краях чужой, откуда ему знать, куда тут люди ходят? И стоит ли вообще к этим людям соваться?» «Думаю», — старик откашлялся, — «я могу помочь» мы явно находимся на одном из островов медвежьей пади мальчишка скривился а зря миха вот слушал и привели нас коротким путем надо полагать давно облюбованным разбойниками следовательно возвращаться этим путем нельзя кто знает у вашего отца господин много не только союзников но и врагов это миха и сам понял Мальчишка губу выпятил. — Поэтому разумнее всего было бы двигаться на север вдоль кромки болот. — Тут трясина. — Ее вполне можно обойти. Миха кивнул. — Можно, если осторожно. — Болото скроют след. По остылой воде не пройдут ни собаки, ни големы. — А вот это интересно. И старик тоже очень интересный. Хорошо, что Миха не стал его убивать. Уже узнал больше, чем за пару прошедших недель. — И если мы выберемся на севере, то весьма вероятно, что окажемся или на землях вашего отца, или на землях кого-то из его вассалов. Звучало довольно-таки разумно. — Хорошо, — процедил мальчишка сквозь зубы. — Но я все равно далеко не уйду. — Имя. Миха подошел и присел рядом. Показалось в какой-то момент, что парень с трудом сдерживает желание отвесить ответного пинка. Но ведь сдерживает. То ли благоразумие, то ли рано. — Что? — Имя твое. — С каких это пор? Благородный? Тычок в здоровую ногу заставил его упасть. — Ты сволочь, дикарь. — Еще какой. Честно ответил Миха и вопрос повторил. Звали пацаненка Джерайя. Джер будешь, — решил Миха, сдирая спекшуюся корку из мха и крови. Сиди смирно, — послушали. Надо же, оказывается, воспитывать детей не так и сложно, а еще от раны не воняло, что тоже было неплохо. Кажется, жизнь потихоньку налаживалась».